Глава 25 Стоило мне появиться в столовой, и свет впился в меня внимательнейшим взглядом. Он сразу отметил и мои серги, и синяк на скуле, и отстраненно задумчивый вид. Добрый вечер. Равнодушно бросила я, без приглашения села за стол. Свет выдержал многозначительную паузу, глядя на меня в упор, как змея на кролика. А что я? Я есть хочу, между прочим, самым невозмутимым видом, не глядя ни на кого я принялась накладывать в свою тарелку еду. У меня для вас важные новости, и особенно для тебя, Виктория. Заявил свет ледяным голосом. Будто не он вчера вечером истерил тут, как обманутая барышня, которую жених затащил в постель до свадьбы и бросил. «У нас появился шанс вернуть тебя домой!» Обратился он ко мне. Когда до меня дошел смысл его слов, я мгновенно растеряла все свое показное равнодушие. «Хорошо, что еще поесть не успела, а то непременно поперхнулась бы». «Вот как!» — крякнула я. «Интересно, что за шанс?» «Повелитель тьмы!» Счастливо живущий со своей молодой супругой, выразительный взгляд на меня, чтобы не сомневалась, речь не обо мне, так впечатлился прелестям семейной жизни, что решил женить все свое окружение. Он объявил смотрины, скоро состоится бал, на который приглашены все незамужние девушки. Уже догадываешься, что это значит? Нет. Невозмутимо отозвалась я, метнул взгляд на Влада. Он, как и я, не понял, о чем толкует свет. я это замужем формально напомнила протектору. Но твой брак не подтвержден. С нажимом зашипел свет. Опять он злится. Все, молчу. Замужем, не замужем. В этом мире странные законы. Вот на земле все понятно. Есть штамп в паспорте. Есть брак. Нет штампа. Есть гражданский брак. Поэтому ты до сих пор считаешься незамужней. Ага, то татарх меня зовет повелительницей тьмы из-за моего незамужества. Не иначе, вы хотите отправить ее? встревожился Влад, глядя на меня испуганным взглядом. А есть другие варианты? Свет посмотрел на моего друга с неприкрытой неприязнью. Вот же сволочь избил парня. И еще смеет повышать на него голос. На Викторию охотятся все ищейки, впервые на моей памяти Влад не умолк. Отправлять ее прямо в пасть к повелителю тьмы это запнулся он. Ну же, мальчик. Голос света звучал ласково, и от того особенно зловеще. Что это? Это безумие, выдавил Влад и потупил взгляд. Кажется, его запас отваги на сегодня исчерпан. Свет откинулся на спинку стула и завел ладони за голову. Что-то в последнее время вы распоясались, цокнул он языком. «Спорите, сбегаете, какие-то интриги плетете». Выросли детки. На его губах появилась мрачная улыбка. Мы с Владом переглянулись. «Если Свет решит от нас избавиться, то он это сделает без особых усилий. Уверена, Свет не бросит нас в огонь». Взяла слово я и отправила в рот кусочек жареной курицы, «Как посмотрела на протектора. Он ответил не сразу, выждав многозначительную паузу. «Состоится бал маскарад!» — наконец-то сообщил Свет. «Никто не увидит твоего лица». «Интересно, как они собираются жениться, если лица будущей невесты нельзя будет увидеть?» «Размеялась я?» Помню, на свадьбе я была замотана в плотные непрозрачные ткани, теперь смотри на которых ничего не разглядеть. Что за лотерея? Понимаешь ли, Виктория вздохнул свет и отпил из бокала. Это знак. Сейчас он начнет объяснение. В мире магов невесту выбирают не по внешним данным и не за богатый внутренний мир. Гораздо важнее магическая совместимость, рисунок ауры, принадлежность девушки к стихии. В такой ситуации на внешность стараются не смотреть, чтобы не сбить жениха с толка. Принято прятать внешность невеста. Никому не хочется, чтобы наследник богатого рода увлекся с мозливой пустышкой и устроил проблемы себе, родителям и всему роду. Вздохнул он так, будто понаслышке знает о таких ситуациях. «Каким образом этот бал поспособствует моему возвращению?» – спросила я, уверенная, что не услышу ничего, кроме лжи. «Свет просто манит меня морковкой, как ослика». «Что ж, ослик поумнел. Я уже поняла, что меня никто и никуда не отпустит. Если ты достанешь то, что нужно, то повелитель тьмы забудет о твоем существовании», уверенно заявил Свет. А вот я насторожилась. «Это что же такое он собирается сделать с Блейденом, что тот забудет о своей неудачной свадьбе? И что же я должна буду достать?» изобразила крайнюю заинтересованность. «Странно, но ни волнения, ни сомнений у меня нет. Я дам тебе накопитель», — объяснил Свет. Сосредоточившись на ужине, ты проберешься в одно из помещений дворца и активизируешь накопитель рядом с источником энергии. «Если Влад сделает все верно, то мы заполучим огромную массу энергии тьмы». Когда это случится, произойдет сильный дисбаланс сил. В этом хаосе никто и не заметит вспышку от открытия портала. Хитрый взгляд на меня. Я посмотрела в глаза Свету и увидела в них что-то темное. Хотя радужка у мага серебристого оттенка. Он замышляет что-то дикое. Прежде мы охотились за мелкими вещами. Но попав один раз во дворец Блейдена... Свет, кажется, вошел во вкус. Накопитель? нахмурился Влад, переваривая слова протектора. Зачем нам какой-то накопитель? Почему мы не можем украсть артефакт, как раньше? Потому что невозможно украсть алтарь тьмы, прохрипел свет и залпом осушил бокал вина. Меня будто обухом по голове огрели. Мы с Владом так и застыли друг напротив друга, изумленно выпучив глаза друг на друга. «Кажется, мы оба подумали об, об одном и том же». «Старина свет слетел с катушек». Произнеся эту безумную новость, он продолжил трапезничать, как ни в чем не бывало. «Алтарь!» Влад уставился на мага с открытым ртом. Он самый невозмутимо подтвердил свет. «Алтарь! Самый мощный артефакт! Постарайся создать такой накопитель, который сможет передать». В мой особняк как можно больше энергии стихии. Ага, решила изобрести магический блютуз. Что мы будем с ней делать? Как хранить столько энергии без артефакта? Ее не нужно хранить. Мы ее используем частично на открытие портала. Частично для другого ритуала. Какого другого? Икнул Влад, за что получил от Света усталый взгляд, в котором притаилось раздражение. «Я хочу использовать энергию тьмы, чтобы преодолеть заградительные заклятия страны и убраться отсюда как можно дальше». Удивил нас Свет. «То есть после кражи алтаря оставаться здесь он не планирует. Это очень плохой знак. Виктория, как я понимаю, со мной не отправится. Поэтому остаемся лишь мы с Владом». «Вы предлагаете мне отправиться с вами в другую страну?» Расплылся в улыбке мой друг. «Конечно!» — улыбнулся ему Свет фальшивой улыбкой. «Если ты, конечно, не будешь задавать глупых вопросов!» «Но вас же будут искать!» — пытался напомнить я. «Будут? Но кого они найдут? А главное, где?» «За пределами страны никому мы не будем нужны!» «Начнем жизнь заново с теми деньгами, которые у нас сейчас есть!» «Это будет несложно». «Виктория, я все еще надеюсь, что ты одумаешься», — обратился ко мне Свет. «Я обеспечу тебя на всю оставшуюся жизнь», — попытался соблазнить меня этот светлоглазый дьявол. Но я ему не поверила. «Слишком масштабные планы он строит. Такие вещи не решаются за пару часов. Значит...» «Но планировал этот побег давно». «В каком качестве я буду вас сопровождать, Свет?» Улыбнулась я. Он оценил этот вопрос, прищурив взгляд. «Уже не бегу за ним, как болонка, а уточняю условия сделки. Сердцем чувствую, что Свет такого поведения долго терпеть не будет. Наш конклав скоро будет разрушен». «В каком пожелаешь, Виктория?» Свет вдруг подался вперед и произнес ответ, глядя мне прямо в глаза каком ты только пожелаешь он откинулся обратно на спинку и окинул стол недовольным взглядом почему на столе так много овощных салатов где мясо тотчас к нему подошла служанка склонилась к уху и что-то зашептала глаза света тут же метнули в меня острый взгляд мне стало душно что ж за день такой сегодня час сотчасу не легче «Виктория!» — обратился ко мне Свет, когда служанка отошла в сторону. «Да!» — я похлопала невинными глазками. «Слуги доложили, что сегодня с кухни пропала свиная вырезка!» С удивлением протянул Свет и посмотрел на меня. «Почему? Чуть что? Так сразу я!» — возмутилась в ответ. «Думаете, я и со своих начну? Думаете, я и своих начну обворовывать? Кроме тебя в доме никого не было!» Привел Свет железный аргумент. «Ты съела наш запас мяса на неделю?» Он интонацией передал нелепость этой версии. Но я и ухом не повела. Я заедаю стресс, пожала плечами. «Виктория, где свинина?» Развел руками Свет, глядя на меня, как на ненормальную. «Во мне физически не уместилось бы столько мяса». «Съела!» Упорствовала я. Теперь Свет с Владом начали странно переглядываться. «Я серьезно. Странно, но свет не источал агрессии. Я бы сказала, что ему просто любопытно, куда пропало драгоценное мясо. Зачем тебе понадобилось столько свинины?» Я испытала очень сильный стресс. Произнесла с жестким намеком и повернулась к нему той скулой, которую он вчера ударил магией. «И сделала гору отбивных!» – рассмеялся Влад, но его шутку никто не поддержал. «Оставь нас!» – отрезал свет. Друг замялся, впервые он не бросился выполнять приказ протектора, а попытался изобразить, а попытался изобразить некое несогласие. «Но свет!» — мямлил Влад, бросая на меня растерянные взгляды. «Боится вновь оставить меня наедине со светом!» От осознания этого на моих губах расплылась улыбка умиления. «Ты плохо меня услышал!» — начал злиться свет. «Вы плохо обращаетесь с Викой!» — выдавил из себя друг и испуганно вжал голову в плечи. Повисло молчание. Протектор медленно повернул голову в сторону Влада и прошипел сквозь зубы. «Это не твое дело! Пошел прочь!» Влад сдался. Встав из-за стола, как был, с опущенной головой, он вышел из столовой. Мы со Светом остались на тене. Он напряженным взглядом сверлил пространство, не решаясь начать разговор. «Что ж, как всегда, все приходится делать самой». «Снова будете меня бить?» — равнодушно бросила я. «Прекрати!» — с нажимом ответил Свет. «Ты ведь знаешь, что это вышло непреднамеренно!» «Да». «А еще я сама дура виновата!» — вздохнула в ответ. «О чем вы хотите поговорить?» «Я хочу, чтобы ты перестала вести себя так холодно!» — вдруг заявил мне Свет. — Серьезно? После того, что ты учинил вчера, ты требуешь нормального общения? — не выдержал я. — Я ведь не хотел. Свет подался вперед. Ему не хватает сил извиниться. Вот и вертится, как уж на сковородке. Впрочем, его слова погоды не изменят. То, что происходит в городе, выбивает меня из колеи. — Все слишком серьезно. А тут вы с Владом ведете себя, как маленькие дети, — рыкнул он, сжав кулак. — Повелитель тьмы у нас на хвосте. От последней фразы я не расстроилась, а напротив, обрадовалась. На сердце стало тепло от мысли, что Блейден наступает на хвост свету. Я знаю, что это правильно. Зло должно быть наказано, а мы трое в последние годы сделали мало хорошего и должны ответить. И я тоже отвечу. Если Блейдена держит верх в этой схватке, то мне придется держать ответ перед законом. Никто не простит мне воровство. Ценных артефактов, а мне и не страшно, хоть совесть свою успокою. Я хочу загладить свою вину. Свет подался вперед и попытался поймать мой взгляд. Мне жаль, что все так сложилось. Когда его горячие пальцы коснулись мои щеки в попытке погладить теняк, я вздрогнула, будто через меня. Разряд только пропустили. Не бойся меня, мурлыкнул свет. Он никогда не вел себя со мной так вольно. «Всегда держал на расстоянии вытянутой руки. А сейчас я могу поклясться, что он заигрывает. Я больше не причиню тебе вреда никогда!» Он как-то странно подался вперед. Меня будто хлестнуло что-то. Захотелось подскочить, убежать, спрятаться. Но я подавила этот порыв. «Мне нужно доверие, Света. Я нуждаюсь в его расположении». «Как бы ни было неприятное прикосновение этого мужчины, если я желаю вернуться домой или хотя бы сбежать из криминального мира, придется подыграть. Вы опасный человек!» — шепнула я и робко подняла на него глаза. «Я знаю, что ему нравится покорность. Свет из тех, для кого боится, значит, уважает. Но если ты будешь правильно вести себя, то никакой опасности не будет». Он придвинулся очень близко, слишком близко чтобы можно было избежать того, что случилось потом. Его губы коснулись моих в очень осторожном поцелую. Это было неприятно. Если поцелуй с Блэденом коснулся моего сердца и едва не вынул душу, то со светом я едва удержалась от того, чтобы не скривиться. От жареного мяса его губы жирные, и все происходящее так неправильно. Я застыла, как каменное изваяние. Когда это закончится? Свет все не размыкает поцелуй, а мое терпение на исходе. Но протектор не просто не прекратил свои ласки. Он решил пойти еще дальше. Его руки начали осторожно обвивать мою талию. И вот обжигающее тепло мужского тела уже слишком остро ощущается. Я не выдержала. Сама разорвала поцелуй. Благо свет не стал меня удерживать. Мы так и застыли в неприличной близости друг от друга. Сердце глухо грохотало, где-то в животе. Я только что позволила протектору поцеловать меня. Это какой-то сон, сюрреализм. Но стоило взглянуть в серебристые глаза Света. Как я сразу поняла, он давно планировал такой сход событий. Мне вдруг стало нехорошо. Голова закружилась, сердце забилось особенно часто. Я не могу здесь находиться. Спокойной ночи, Свет. Извини, я сегодня очень устала. Скороговоркой попрощалась я и выскочила из столовой. Вновь щеки горят, но вовсе не от удара. Что он творит? Свет всегда держал меня на расстоянии вытянутой руки, а сейчас нагло пристает. От этой ситуации нет смущения, но душу переполняет мерзкое чувство, будто меня измазали грязью. Вика! Стоило свернуть за угол, как я врезалась в грудь Влада. От испуга из горла вырвался возглас. По телу прошла дрожь. Нервы ни не к черту, пора уже самой пить собственные травы для успокоения. «Я все сделал», — зашептал Влад. «А я даже не сразу вспомнила, о чем он. Послание Блейдену. Есть новости. Посыльный передал для тебя кое-что. — Помнишь, ты продавала во дворец сонные травы? — спросил Влад. Я кивнула. — Для Влада не секрет что свои снадобья я продавала даже во дворец тьмы. Он сказал, что одна влиятельная леди желает купить у тебя кое-что. Ей нужно приворотное зелье. Мои брови земленно взлетели вверх. — Нет, — покачала головой я, — такими вещами я не занимаюсь, ты же знаешь. — Вика, ты не понимаешь, она богата. — Предлагает сто золотых. Если ты продашь ей качественный товар, — с намеком произнес Влад, А у меня челюсть отвисла. Сто золотых? Ничего себе! Как дамочка деньгами разбрасывается. Я и за год такой суммы могу не заработать. Как я с ней встречусь?» Сплеснула руками я, зашипев шепотом, как змея. «Я и шагу ступить отсюда не могу. Вика, тебе не нужно никуда идти», — заверил меня друг. «Я дам тебе специальные артефакт Ты будешь видеть и слышать все так, будто присутствуешь на встрече». «Влад, я не делаю приворотных зелий», — повторила ему. «Да, можно вызвать у человека временное влечение, но, во-первых, этот эффект быстро развеивается, во-вторых, это не любовь, это всего лишь возбуждающее. Вот ты ей все это и объяснишь», — фыркнул Влад. «Что за дурацкие принципы у тебя? Не делает она приворотных зелий. У людей проблемы, семьи рушатся, а ты не желаешь помочь? Сделай немного виагры». Тебе разве сложно? Ты, девчонка, даже не представляешь, какая это деликатная тема для любого мужчины, произнес Влад и поймал мой тревожный, настороженный взгляд. Нет у меня никаких проблем, но если мужчина не хочет свою жену, им двоим нужно помочь. Хорошо, вздохнула я, во многом потому, что просто устала спорить. Мне и вправду несложно сделать немного возбуждающего снадобья. К тому же нужно проверить, как там поживает сербер. Судя по тому, что никто и слух не носится по особняку с криками ужаса, Тарха так и не обнаружили. — Спокойной ночи, Влад! — попрощалась я.